Хочется любви и тепла, хочется одного мужчину и на всю жизнь. Хочется любить и быть любимой. Возможно, что Александра Куаца как раз тот самый идеал, к которому я пытаюсь приблизиться всю свою жизнь, даже если он не захочет связать со мной свою судьбу, а было бы слишком дерзко даже мечтать о подобном, то и тогда он останется лучшим воспоминанием в моей жизни, праздником, который всегда будет со мной». Подходя к отелю, я вспоминаю, как заснула вчера в Сент-Тропе и улыбаюсь. Сегодня я буду спать в своей постели. Вернее, на чужой кровати в отеле «Сплендит». Но на эту неделю она стала моей. Я вхожу в лифт и поднимаюсь на свой этаж. Выхожу в коридор. У меня хорошее настроение. Завтра я поеду к Александру. Но чем дольше я иду по коридору, тем труднее мне дается каждый шаг. Внезапно я останавливаюсь. Меня что-то беспокоит. — Что именно? Или я выпила слишком много вина? — Нет. Я делаю еще два шага по направлению к моему номеру. Я уже совсем близко. И вдруг начинаю понимать, что меня беспокоит. Запах. Знакомый запах немытого тела, смешанный с запахом морской соли йода-лука. Это запах Джеффа, который я уловила сегодня днем. Это его запах. Но что он делает в моем отеле? Может, он принес цветы от Алессандро? Я не удивлюсь, если увижу еще один букет в своем номере. Улыбаясь, я подхожу к двери и достаю карточку. В этот момент у меня за спиной кто-то открывает двери, и я слышу, как с громким смехом из номера выходит немолодая парочка. Им лет по пятьдесят. Оба загорелые, счастливые, довольные. Кажется, немцы. «Пардон, фрау», — говорит мне мужчина, увлекая свою спутницу. Я улыбаюсь ему в ответ и вдруг слышу, что в моем номере кто-то делает шаг в сторону от двери. Здесь нет глазков, но за дверью явно кто-то стоит и подслушивает. Может, Александра выпустили из больницы? Я хочу открыть дверь, но в последнюю секунду замираю. Если бы Александра приехал из больницы, он не стал бы ждать меня в номере. И как бы он туда попал? Никто не даст ему ключи от моего номера. Он вполне мог дождаться меня в холле. Тогда кто же там? И почему я чувствую этот острый запах? Нет, мне не нравится, что кто-то мог открыть мою дверь и спрятаться в номере, дожидаясь меня. Нет, нет, мне это решительно не нравится. Рядом с моим номером находится дверь, ведущая к запасному выходу, на аварийную лестницу. Я решительно стучу в свою дверь и, сделав шаг, оказываюсь на аварийной лестнице. Теперь нужно подождать. Я слышу, как медленно открывается дверь моего номера. Я чуть приоткрываю дверь в коридор. Тот же отвратительный запах. Наверное, так пахнут гнилые зубы Джеффа. Я быстро бегу по лестнице. Нужно предупредить портье, что в моем номере посторонний. Добежав до первого этажа, я выхожу в холл и пытаюсь отдышаться. До стойки портье несколько шагов. Я делаю первый. — Сеньор Ксения! — слышу я за своей спиной знакомый голос. Это Цирилл, который читает газету, сидя в кресле. Он мне и нужен. Я поворачиваюсь к нему. Позже я подумала, какой дурой нужно быть, чтобы сразу не понять, что делал Цирил в холле моего отеля. — Что с Александро? — спрашиваю я его. — Это главное, что меня волнует. — Все в порядке. Он убирает газету и делает усилия, чтобы улыбнуться. Он просил передать вам привет. — И больше ничего? — Нет. — Кажется, он удивлен. — Почему вы спрашиваете? — В моем номере кто-то прячется. Кажется, ваш Джефф объясняю я ему. — С чего вы взяли? — хмурится Цирил. Он задает мне этот вопрос очень тихо. Я почувствовала чужой запах, пытаюсь объяснить я ему, а когда постучала в свою дверь, то поняла, что в номере кто-то есть. — С чего вы взяли, что это Джефф? — спрашивает Цирил. — Не знаю, но мне показалось, что это был его запах. — У вас такое хорошее обоняние? — улыбается Цирил. — Пойдемте проверим, есть ли кто в вашем номере. Может, лучше предупредить портье? Делаю я шаг в сторону стойки портье. Не нужно. Он цепко хватает меня за руку, и я удивленно оборачиваюсь, глядя на него. Не забывайте, что вы подруга Александра Куаца, напоминает мне Цирил. Если о таком скандале узнают журналисты, ему будет неприятно. Лучше мы сами поднимемся наверх и проверим, кто прячется в вашем номере. Идемте, соглашаюсь я. Мы идем по направлению к лифту. Мы стоим в холле и ждем, пока кабина спустится на первый этаж. Я стою рядом и терпеливо жду. Краем глаза замечаю, как над губой Цирила выступают капельки пота. Он быстро вытирает их ладонью и нетерпеливо смотрит на табло, показывающее движение кабины. Я смотрю на него и неожиданно начинаю волноваться.